Еще одна загадка биофизической феноменологии – это техника перезаписи лекарств по методике Фолле. Суть метода заключается в следующем. Берутся две пробирки – одна с раствором лекарства, а другая с водным дистиллятом. Затем одним концом медного провода обвивается в несколько витков одна пробирка, а другим концом провода также обвивается вторая. Через некоторое время в условиях двойного слепого эксперимента устанавливается, что – Вода из пробирки с дистиллятом – мнимый раствор – оказывает такое же лечебное действие, как истинный раствор лекарства. При этом оказывается, что длина провода существенно не влияет на наблюдаемый эффект. Предположение об электромагнитной природе записи свойств лекарства на воду Отпало, когда оказалось, что эффект перезаписи сохраняется, даже если вместо медного провода взять оптоволокно. Ситуация приняла уже совершенно непонятный характер, когда оказалось, что при помещении на провод или оптоволокно магнита эффект перезаписи полностью исчезает. Именно последнее обстоятельство – действие магнита на диамагнетик, что в рамках электромагнетизма, как уже отмечалось, невозможно – свидетельствовало, что в основе перезаписи лежат торсионные спиновые эффекты. Обратим особое внимание на ряд важных следствий эффекта перезаписи лекарства. Лечебное действие мнимого раствора спиново-поляризованной воды ставит новую проблему. Мнимый раствор может оказать лечебное действие только через его полевые торсионные свойства. В то же время традиционно считается, что лекарства оказывают лечебное действие через биохимический механизм. В результате экспериментов было показано нарушение проводимости мембран клеток при действии левого торсионного поля. Смотри также Соколов, исследование реакции растений на воздействие торсионных излучений. Если мнимые растворы столь же эффективны, как и сами лекарства, то, возможно, в перспективе торсионная технология перезаписи с помощью торсионных генераторов позволит, с одной стороны, отказаться от производства дорогих лекарств, и сделать фармацевтику предельно дешевой. С другой стороны, использование мнимых растворов снимает проблему лекарственного токсикоза, особенно в отношении препаратов длительного и, что особенно важно, лекарств пожизненного приема больными. При лечении мнимыми растворами никакая химия в организм не попадает. Однако от указанных общих соображений до массового применения потребуется определенные усилия ученых и практиков. Если мнимый раствор оказывает лечебное действие через его полевые торсионные свойства, то, естественно, возникает вопрос, а может вообще отказаться от водного посредника мнимого раствора и действовать на организм прямо усиленным торсионным полем лекарства? Не исключена возможность того, что, по крайней мере, в ряде ситуаций это будет возможно. Одну из сложнейших спиновых систем является собой Человек. Сложность его пространственно-частотного торсионного поля определяется громадным набором химических веществ и сложностью их распределения в организме, а также сложной динамикой биохимических превращений в процессе обмена. Каждого человека можно рассматривать как источник, генератор строго индивидуального торсионного поля. В силу уже обсуждавшихся факторов, человек своим фоновым, естественным торсионным полем осуществляет для подавляющего большинства людей непроизвольно спиновую поляризацию окружающего пространства в некотором конечном радиусе. Его торсионное поле, несущее в том числе информацию и о состоянии его здоровья, оставляет свою копию, спиновую реплику и на одежде, и в прилегающем пространстве физического вакуума. Спиновый отпечаток торсионного поля на одежде одного человека оказывается значительным для другого человека, если он будет носить эту одежду. Для того, чтобы исключить это влияние, необходимо подвергнуть такую одежду торсионной деполяризации. С помощью торсионных генераторов эта процедура выполняется быстро и просто. Старые приметы о нежелательности ношения одежды с чужого плеча, оказывается, имеют вполне разумное обоснование. Эти выводы в равной мере относятся и к другим вещам – картинам, инструментам и тому подобное. Подавляющая часть людей обладает фоновым правым торсионным полем. Крайне редко в соотношении порядка 1 к миллиону Встречаются люди с фоновым левым торсионным полем. Фоновое статическое торсионное поле человека вообще имеет достаточно стабильную величину. Однако вместе с тем было установлено, что при собственном правом торсионном поле задержка дыхания на выдохе даже на одну минуту почти вдвое увеличивает напряженность этого поля. При задержке дыхания на вдохе меняется знак этого поля, новое торсионное поле становится левым. Указанные факторы, как и аналогичность свойств торсионных полей тому, что демонстрируют экстрасенсы, дали основание предположить, что дальние дистантные воздействия экстрасенсов реализуются через торсионные поля. Энергоинформационное воздействие на человека, характерное для культовых зданий и сооружений всех религиозных конфессий, скорее всего, также имеют торсионную природу. Для того, чтобы проверить правильность предположения о торсионной природе сенсорной феноменологии, за последние пять лет было проведено большое количество экспериментальных исследований. Во-первых, много экспериментов по воздействию генераторов торсионных излучений на различные физические, химические и биологические объекты были дублированы группой сенситивов – петушковым и баевыми В исследованиях на базе Львовского государственного университета во всех случаях их экстрасенсорные воздействия имели устойчивую воспроизводимость и демонстрировали такие же, а часто более сильные эффекты, чем при действии торсионных генераторов. Были проведены исследования воздействия сенситивов и на различные биологические системы. В этих экспериментах также наблюдались устойчивые результаты. Особый интерес представила объективная регистрация воздействия сенситивов на испытуемых по электроэнцефалограмме ЭЭГ мозга с картированием мозга по разным ритмам. При этом использовались общепринятые в мировой практике методики и серийная аппаратура картирования мозга по ЭЭГ. Пример регистрируемых изменений по L-ритму с интервалами наблюдений по 20 минут показал, что корректирующие действия сенситива в конечном итоге, выражаясь стандартной терминологией, дают «бабочку», то есть симметричную картину левого и правого полушарий. Вероятно, первой отечественной публикацией по таким исследованиям была работа Добронравовой и Лебедевой. Лебедева Добронравова «Организация ритмов ЭЭГ при особых состояниях сознания. Важным моментом этих экспериментов было то, что испытуемый находился в экранированной камере, камере Фарадея, что исключало электромагнитное воздействие сенситивов, если бы оно имело место. Установленная торсионная природа действия сенситивов привела к моделям спинового стекла, используемым для описания механизмов мозга, начиная с ранних работ Литла и Хопфилда. Модель спинового стекла достаточно конструктивна, хотя и обладает известными специалистам недостатками, как и любая модель, а не строгая теория.